Глава сороковая. Первым ощущением был запах кожи. Он медленно проникал в ноздри Алекса, пока тот пытался сфокусировать взгляд на размытых тенях, двигавшихся на фоне серого тумана и сумбурной разноголосицы. Голова была тяжёлая, как чугун. Под спиной жёсткий пол. Когда Алекс снова начал чувствовать нервное напряжение в мышцах, он попробовал приподнять голову, одно за другим. Из мути выступили обеспокоенные лица товарищей по команде. Правая рука, застыла на мече, прижатым к боку, Алекс оттолкнул его и медленно поднялся на ноги, ощутив вспышку жгучей боли в висках. "Капитан, ты в порядке?" спросил голос справа. Алекс не ответил. Его глаза встретились с тревожными глазами судьи. Воздух в спортзале был спёртым, и ударивший в нос запах пота вернул Алекса в центр событий. которая оказалась принадлежала очень далёкому прошлому. Штрафной бросок. Матч. Обморок. Я жив. Мы все живы. Он провёл рукой по волосам, отбрасывая с алба белокурую прядь. Подошедший судья положил руку ему на плечо и спросил: "Что с тобой случилось?" "Не знаю". В этот момент в памяти возникло лицо Дженни, её карие глаза, золотистая кожа и улыбка, которую, возможно, Он больше никогда не увидит, или, возможно, никогда не видел. Странно. Человек в чёрной форме со свистком на шее вскинул брови, затем поднял мяч и протянул его Алексу. Сможешь сделать бросок? До конца игры осталось 10 секунд. Потом я отведу тебя к школьному врачу. Алекс кивнул, взял мяч и приготовился бросать из-за штрафной линии. Ребята из команды смотрели на него с недоумением. Бросок получился слабым. Едва задев сетку, мяч отскочил от кольца и упал возле синих матов. Алекс молча следил за его траекторией. Капитан противоположной команды забрал мяч и возобновил игру с центра площадки. Пока Алекс, словно приклеенный, стоял в передвой зоне, соперники, провернув финт, ловко забили решающий трёхочковый и радостно обнялись. Через несколько секунд судья дал сигнал об окончании матча. Ошеломлённый Алекс стыдливо опустил голову, уходя с площадки. Товарищи по команде смотрели на него с упрёком. Кто-то неодобрительно качал головой. Один из них, с более-менее спокойным выражением лица, подошёл и спросил: "Что-то пошло не так, капитан, да?" "Сколько я пролежал на полу?" спросил Алекс, пока они шли к раздевалке. "Ну, секунд 20 или 30", парень нахмурился. "Ты случайно не заболел?" "Нет, это не мог быть сон". Алекс не ответил и сбавил шаг, пропуская товарища вперёд. Увидев, что к нему подходит судья, он поднял левую руку и отвернулся, как бы говоря: "Забудьте, со мной всё в порядке". Команда спускалась по туннелю в раздевалку, Алекс плёлся последним. И вдруг у тренерской скамьи заметил свой рюкзак. Он закинул его на плечо и выскользнул за дверь спортзала, после чего поднялся по лестнице на второй этаж. Коридоры здесь были пусты. Наверное, уроки ещё не закончились. Подумал Алекс и побрёл мимо туалетов и классов к лестнице, ведущей к выходу, а в голове его тем временем крутилось слайд-шоу всего, что он увидел после того, как потерял сознание. За 20, а может, 30 секунд. Марков всегда говорил: время сновидений не имеет ничего общего с временем реальности. Мэри Томпсон. Персональтона Бич. Предоплаченная карта Марко. Коробка с надписью "рамки". Отец, прибивающий доску к окну. Армейские фургоны. 3 квиллион джейни, рисунок астероида, котлован для торгового центра. Всё это беспорядочно кружилось в голове. Ситуации, ощущения и предметы всплывали из глубин памяти в мельчайших подробностях. По дороге домой Алекс несколько раз запрокидывал голову, чтобы посмотреть на небо. Милан накрыла облаками, но это были обычные серые тучки, которые окутывают город зимой и покидают его весной. Никаких следов астероида. Никакого апокалипсиса. Пожилая пара с любопытством наблюдала за парнем, который шёл, оглядываясь по сторонам, в спортивной жёлто-синей майке и шортах. Несмотря на то, что было всего лишь 5 градусов тепла, Алекс не ощущал холода. Сейчас он испытывал только чувство отчуждённости, от которого по телу временами пробегала нервная дрожь. Окружающие его явления действительности были столь же банальными, сколь и невероятными. Витрины некоторых магазинов уже украсили рождественскими огоньками. У пересечения Виа Порпора и Виале Ломбарди висела светодиодная надпись "С праздником". На улице царил привычный хаос, сопровождаемый музыкой и клаксонов, когда на светофоре загорался зелёный свет. Старый добрый Милан, не больше и ни не меньше. Никакого мультиверсума не существует, подумал Алекс перед домом номер 22 по Виале Ломбарди, пока безрезультатно звонил в домофон. А, ну конечно, сейчас только середина дня, а значит, родители на работе. Логично, подумал Алекс, покачав головой. Ведь конец света никому не грозил. Банкоматы работали, интернет не отключили, люди спокойно работали. И в очередной раз за последние несколько минут он повторил про себя: "Я дурак". И потёр лоб. Во внешнем кармане рюкзака, то есть на своём обычном месте, нашлись ключи. Алекс открыл дверь подъезда и пошёл вверх по лестнице. продолжая тереть лоб. Неужели он выдумал всю эту историю за 30 секунд? Может, так оно и было. И в некотором смысле это очень даже хорошо. Земля не превратится в груду обломков. Но это означало, что Дженни не существовала ни в одном из миров. Алекс вошёл в квартиру и мельком увидел мамину записку на комоде в прихожей. Пирог возле микроволновки. Умоляю, сделай уроки. Целую, мама. Войдя в свою комнату, Алекс бросил на пол рюкзак и сел на кровать. Он в своей комнате. Ничего необычного, ничего нового, ничего странного. За 30 секунд я успел увидеть во сне самую красивую девушку, которую когда-либо видел, и самую страшную катастрофу, которая только может случиться. Покачав головой, сказал он вслух с ироничной улыбкой на лице. Но он помнил этот сон до мельчайших подробностей. каждую деталь. Её не может не быть, подумал Алекс, вскакивая с кровати и садясь перед компьютером. Он включил его, подождал, пока загрузится приложение, а затем набрал в поле поиска Google Jennifer Graver, Blight Street, Melbourne. Глазами пробежал по первым ссылкам и сразу обратил внимание на страничку в соцсети. Мышка навелась на неё чуть ли не сама собой. Когда открылось фото профиля, Алекс опёрся локтем о край стола и правой рукой откинул упавшую на лоб белокурую прядь. "Я так и знал", сказал Алекс, "не в силах понять, был ли он счастлив от того, что Дженни существует, или огорчён от того, что всё это вовсе не было кошмаром". В личных данных девушки значились номер мобильного и адрес электронной почты. Алекс достал из рюкзака телефон и набрал номер. Тишина. Гудки. Алло? Молчание. Глаза Алекса закрыты. Глаза Дженни широко открыты и полны надежды. Алекс, это ты? Да, Дженни, это я. Значит, ты есть. Конечно. И я помню всё, что с нами произошло.